Глава двадцать девятое Катриона Фишер пролистала список контактов в своем мобильнике в поисках номера Алекса. Ее секретарь только что позвонил ей, чтобы сообщить, что к ней уже пришли на встречу, назначенную на два. Но это подождет. У нее было кое-что поважнее. Пять минут назад из дома поступил сигнал от Элис о том, что Ники вернулась. Когда она подключилась к камерам и увидела, как машина Итона въезжает во двор, первой ее мыслью было, что Элис ошиблась. Потом она заметила жука, припаркованного на его обычном месте. Никки помогала Белле выбраться с заднего сидения, что и послужило причиной сигнала. У Итона была назначена встреча с представителями телевизионной продюсерской компании, занимающейся его новым ток-шоу, и он бы не отменил это совещание без веской причины. Что до Беллы... Она должна была быть в школе. Когда они все трое вошли в дом, она включила звук и наклонилась к экрану. Так она и узнала, что экономка была мертва. Она нашла номер Алекса и позвонила. Телефон звонил и звонил, и продолжал звонить. Она повесила трубку и набрала номер снова. Снова без ответа. Катриона почувствовала, как охватившая ее тревожность растет. Работа с Алексом наполнила ее чашу терпения до краев. Она опять попыталась дозвониться до него и готова была уже повесить трубку, когда Алекс ответил. «Да, в чем дело?» «Почему, черт возьми, ты не отвечал на звонок?» «Ну, если ты так хочешь знать, я был в туалете по-большому». Эти подробности были излишними. Катриона нервно вздохнула. «Экономка умерла прошлой ночью». «Из-за травмы головы?» «Врачи говорят, из-за сердечного приступа. Тем не менее, к этому привела цепочка событий, начавшаяся с того несчастного случая в доме. Я просто хочу удостовериться, что мы не попадем под удар». «Ты не могла бы перестать быть таким охренительным параноиком?» «Параноиком?» Катриона прикусила губу, стараясь изо всех сил сдержаться. «Тебе надо расслабиться», — продолжил Алекс. Это был несчастный случай. Просто несчастный случай. Пол был мокрый, потому что она его мыла. Она поскользнулась, она ударилась головой. С какой стороны ни посмотри, виновата в произошедшем была она сама. Никак не мы. Сегодня был еще один инцидент. Опять. Свет на цокольном этаже выключился, когда Ники занималась в спортзале. Алекс ответил не сразу. Катрион расслышал отдалённый звук, с каким пальцы печатают на клавиатуре. «Да», — сказал он наконец, — «возникла проблема с насосом в бассейне. Похоже, его закоротило. Из-за этого возник перебой в работе автоматического выключателя. Элис работает над этим. Она позаботилась о том, чтобы завтра пришёл инженер и всё починил». Пауза. «Знаешь, с моей точки зрения, то, что выключатель вышел из строя, это даже хорошо». «И как же, черт возьми, ты пришел к этому выводу?» «Потому что это дало Элис возможность справиться с реальной повседневной проблемой. И как же она справилась? Она перенаправила все электрические системы дома так, чтобы они заработали в обход неисправного компонента, и после позаботилась о том, чтобы его починили». «Более того, Роудсам не пришлось и пальцем шевельнуть. Элис сработала на пять с плюсом, я бы сказал». «Дело не в этом. Дело в том, что, прежде всего, насос не должен был выходить из строя». «Мы уже обсуждали это, Катриона. Мы знали, что незначительные временные проблемы будут. С проектом такой сложности это было неизбежно». «Незначительные временные проблемы? Экономка мертва?» А Ники перепугалась до смерти. И давай не забывать о том, что Элис убила рыбок малышки. «Это, может, и так. Но уборщицу она не убивала». Катриона умолкла и выдержала паузу, чтобы взять под контроль свои эмоции. «Последнее, что мне хочется или нужно, это чтобы все накрылось». «Ничего не накроется», — заверил ее Алекс. «Напротив, все идет по плану. Доверься мне».